Глава двадцать восьмая. «Ненавижу свадьбы», — душевным голосом сообщил мне деверь. «Он ведь не жених, ему можно видеть невесту в свадебном платье до встречи в храме». «Богатый опыт?» — мрачно спросила я. «Мы с ним сидели вдвоём в комнате, куда нас заперли. Меня, чтобы раньше времени никто не увидел, Эдгара, чтобы этот прохиндей не выкинул ничего в своём стиле и не испортил праздник. Прецеденты бывали. Хочешь зефирку?» — любезно спросила я. Полюбовавшись, как он слегка позеленел и передернулась я мстительно довольно улыбнулась. Из-за него же всё это творится. Если бы не этот тип, не вышла бы я замуж за дракона. Не стала бы вождём морков, ну и всё остальное сопутствующее тоже не случилось бы. Не сидела бы теперь в гостях у моих родных королева амазонок. Почётная гостья, а куда деваться было? Её мама, дед и свекровь пригласили. А когда от Ирдена про это узнал его величество, король Клайдбериса, то и он сам себя пригласил к нам на свадьбу, тоже почётным гостем. Почти инкогнито, но с женой и всеми дочерями. Видите ли, принцессам интересно посмотреть на замок настоящего клана некромантов. А его величество, король Старина, как узнал, так тоже сам себя пригласил. Просто написал мне как невесте и как выпускнице Старинской академии магии. Мол, так и так, дорогая Риата, Клариса Терезия Монг. Совершенно не понимаю, где потерялось официальное приглашение от вас. Но я не обижаюсь. Вы всё же ещё очень а с магией у молодых магов бывают сбои. Так что я уже готов. Вместе с королевой мы к вам едем. И получила я это послание вот прямо с утра. Мама только глаза закатила. Ей-то что? Королевой больше, королевой меньше. Будет третья, что уж. А вот я немного нервничать начала. Вру, не немного. И все больше хотела сбежать. Может, они там как-нибудь сами без нас? Мы-то с Ирдином все равно уже женаты, нам эта свадьба не нужна. Вот как и мелкая глупость высказать эту мысль вслух. Так меня и заперли. Но обосновали благопристойно, чтобы жених платье не увидел. Странные люди, конечно. Я же теперь фея, могу сбежать в любой момент. Но все благополучно об этом забыли, поскольку у при мне не было топора и волшебной палочки. Они остались в моей спальне, в Береусе. И я не стала никого пугать, что могу призвать их в любой момент. Орки ещё эти. И эльфы, которые так и не нашли виновников в транспортировке к ним в сад большой партии рыбы и прореживании созревших пеликальней. «Ну а что делать там? Тут без пеликальни не выживешь. Насчёт ловли рыбы и оплаты ею — это всё к заразе. Ее идея». «Злая это всё-таки, феечка». Вздохнул Эдгар и подёргал на шее ремешок. «Снимешь?» «Тут полно амазонок. Хочешь, чтобы тебя украли? улететь ты не сможешь». «Логично. Надо было всю же отца уговорить, чтобы он вернул мне оборот. Мама на меня крепко в этот раз разозлилась. Первый раз она так долго наказание не снимает. Обычно она более отходчивая. Сам виноват. Нечего было жениться на мне». Вредным голосом заявила я и бросила в него зефирину. Дракон ее машинально поймал, посмотрел. Снова передернулся и положил на стол. Опять вздохнул. Я тоже вздохнула. Скучно как-то. И всё бесит. «Ты правда в детстве сожрал несколько ящиков зефира?» — спросила я деверь. «Вот я так и знал», — скинулся он. «Мама рассказала, да?» «Сожрал». «И что? Я же маленький был ещё. И в облике дракона они так вкусно пахли». «Да нет, ничего. Как думаешь, скоро нас выпустят?» Эдгар прислушался к звукам вне комнаты и уверенно заявил. «Нет, пока в нашу сторону даже никто не идёт. Хочешь выпить?» «А у тебя есть?» — удивилась я. «Обижаешь, невестка. Я же знал, что мне не позволит свободно перемещаться. Позаботился». Драконище встал, снова прислушался, а потом ушёл в дальний угол, повозился там и вытащил... Бутылку гном его самогона. «А ты как?» — растерялась я. «Ты знал, что нас посадят именно в эту комнату? Поэтому заранее сюда принёс?» «Не нас, а меня. И не только сюда. Я по всем комнатам припрятал на всякий случай. Знаю я родителей. Думаешь, я впервые посажен под замок? У меня и закуска приготовлена. Такая, чтобы не портилась и не пахла. И точно. Этот прохиндей вытащил хлеб, шоколад и чернослив без косточек. Причём всё не в стазисе, а просто в банках с плотно притёртыми крышками и несколько яблок в мешочке. Магию он побоялся применять. Всё же это замок некромантов. Тут чревато. Когда нас выпустили через два часа, мы были в целом довольны жизнью и нетрезвы. «Батюшки, сколько веселья и всё без меня!» — возмутилась зараза. «Всё выпили, всё слопали». И даже тесные голгульи ничего не оставили. А я им там всякое халюси готовила. Нам протянула я ей бутерброд, который соорудила, пока она причитала. Отломанный кусок хлеба, на него сверху три чернослива. Чем богато, как говорится. И всё? Пошевелила носом зараза. И яблоко держи. Протянул ей угощение Эдгар. Мы с ним были очень даже благодушно настроены. но весьма-весьма пьяны. Сама не понимаю, как мы умудрились так набраться. Самогон виноват. Крепкий, зараза. А потом нас выпустили. Отругали. Но мы только улыбались и молчали. А нечего было, потому что запирать меня в одном помещении с этим авантюристом и прохиндеем. Так я и заявила свекрови. И вообще, он мой первый муж. Да, кивнул Эдгар. У меня даже имеется этот, как его. «Клара, как эта штука у меня на шее называется?» «Символ принадлежности». Я подняла указательный палец, подчёркивая важность слов, и вдруг икнула. «Иди сюда, сниму его. Побояться тебя со свадьбы умыкнуть амазонки». К алтарю я шла с икотой, потому что её не брало ничего. Ни вода, ни задержка дыхания, ни ещё доста и обратно. Ни считалочки скороговорки, ни даже лечебное заклинание. Эдгар уже стоял у алтаря рядом с братом, он ведь шафер. И да, он тоже икал. На лице Ирдена же было совершенно неописуемое выражение. Такая гремучая смесь радости, восхищения мною, волнения, серьёзности. И в то же время его распирало от смеха. Потому что он прекрасно понял, что мы с его братцем вели себя. Нетрезво, короче. Понимали это и гости. Драконы с их чуткими носами только посмеивались. Гномы одобрительно переглядывались и гудели. Догадывались, что именно мы пели. Эльфы с кислыми лицами чопорно поджимали губы. Феечки улыбались и хихикали. Последних позвала с собой магистр Лутиния. Она мне улыбнулась благосклонно, но попытки помочь избавиться от икоты не предприняла. Боги, как же стыдно. Но почему? Почему в моей жизни всё идёт наперекосяк? И во всём виноваты самогон и Эдгар. Что в первом случае, когда я стала феей после пари и выскочила замуж за первого встречного дракона, а из-за этого стала вождю морков, Что сейчас? Но в этот раз мне грозит только свадьба. Слава всем богам, больше никаких орков. Папа довёл меня до алтаря нашего замкового храма. Мы же всё тут и отмечали, и праздники, и обряды. Отец снял с меня наказание. Шепнул вдруг Эдгар, опережая жениха и жреца, а потом громко икнул. Ирден мстительно пихнул близнеца локтем в бок, но вслух ничего не сказал. Я тоже сделала вид, будто не услышала. Но тоже икнула и вздохнула. А дальше жрец проводил обряд. Задавал нужные вопросы, мы на них отвечали. Но так как мы уже женаты, причём давно, то браслетами нам обмениваться не пришлось второй раз. Просто подтвердили свои намерения. Я ожидал тебе слово дракона. Через некоторое время я лично отведу тебя в храм к жрецам и алтарю. С улыбкой сказал дракона муж, держа меня за руки. «Обманул, да?» Тихонько спросила я, глядя в смеющиеся голубые глаза. «Разводиться ты и не собирался?» «Не собирался. Не стал он увиливать. Разве же можно было упустить такую девчонку? Ты что?» «Ой, да целуйтесь у Влезла зараза. Маленькая нечисть в неописуемо нарядном платье с отделкой из с кружевом, созданного моими чудесными пауками. Сидела на руках у Моники. Моя подруга тоже была прелестна в платье с такой же отделкой. А ещё они явно поладили и подружились. Хотя о чём это я? Разве можно не подружиться с заразой? Если она сама того хочет. Кстати, Гаргулья изначально была решительно настроена вести меня к алтарю вместе с моим папой. Вдвоём. Она не желала слушать никаких доводов и объяснений. И лишь когда они с Моникой обе переоделись в наряды подружки-невесты, маленькая нечисть милостиво сказала. «Лядно, я слишком колосиваюсь, чтобы вести тебя к алтолю. Всё за невеста главное, а то ещё зених перепутает, кто его колосавица-невеста». Мы с Моникой прыснули от смеха. Горгулья мелко захихикала и чуть же манно заявила. Томузи я давно уже илдо на умузы Куда ему и села с такое счастье? У мужа ствлила. Пояснила я Монике на непонимающий взгляд. Ну вот как у или у а у нас зараза моего мужа у мужа Ирден склонился, глядя мне в глаза, медленно приблизил свое лицо к моему и поцеловал по-настоящему, глубоко и очень по-взрослому. И я не возражала. Ну что самой себе-то врать? Я успела влюбиться в него. И не хочу другого мужа. Ни сейчас, ни потом. И если уж совсем честно, то я сама не дала бы ему развод. Если бы вдруг он попытался его просить. У меня вообще-то вся семья некроманты. Я их предупредила, что Ирды набережём. От меня не отпускаем. Все его попытки сбежать предотвращаем. «Он что, пытается сбежать?» Деловито уточнил тогда Леандр. «Нет, ну, мало ли», — скромно ответила я. «Не сбежит, если что, посидит в склепе, пока не одумается. А то у нас там вечно скучает от отсутствия компании лич». А поцелуй был такой головокружительный. И я даже икать перестала. А потом был праздник. Нас поздравляли, вручали подарки. Гостей оказалось какое-то немыслимое количество. Три королевских семьи. Короли старинные Клайдберриса с женами и детьми. Рагнеда с десятью мужьями. Она всё же их всех взяла. Ни одного не захотела обидеть, а оставить дома. Но без детей. Многочисленные некроманты и другие маги, важные персоны. Я даже не пыталась понять, кто есть кто. Некоторых людей и не людей я знала. С кем-то познакомилась прямо накануне. Как со своим свёкром, например. Я уж начала думать, что он мифический персонаж, и на самом-то деле не существует. Но нет, папа Йерданы и Эдгара прилетел на свадьбу сына. Ряд Мангальера Мира Ланс прибыл не один, а с и другими членами клана. Он оказался практически копией своих сыновей, только взрослый, матерый и хищный, красивый, импозантный мужчина с невероятно мощной давящей аурой и силой. Он был настолько фундаментален, что даже в человеческом облике подавлял. Чувствовалось, это не человек. и что зверь его силён и огромен. Но мне он был рад. Глава рода моего мужа тепло взял за руки, поцеловал в лоб по-отечески. И что-то такое драконье колданул. «Добро пожаловать в семью, девочка. Мы принимаем тебя под наши крылья, Клариса Терезия. Спасибо, Ям. Мне приятно. И рада познакомиться». Родители Ирдена отошли. и, судя по тому, как обнимал жену Риатлантс, между ними брак по любви. «Теперь ты член клана и стаи», — шепнул мне Ирден. «Стай? Потом поясню. Так принято». А свадьба всё длилась и длилась и длилась, и не было ни малейшей возможности не сбежать с банкета и поздравлений, не увильнуть от общения. И ведь даже не сослаться на усталость. Какая усталость, когда здесь каждый второй мак и вылечит, и поддержит, и снимет усталость или головную боль, и отливитирует, если устал. Нет, только терпеть и улыбаться. Эдгар куда-то смылся ещё днём, почти сразу после обряда в храме. Немного ещё покрутился на глазах, а потом благополучно затерялся в толпе. Один раз я видела его мельком в небе. Или не его, сложно сказать. Я в драконии ипостаси узнаю пока только своего мужа, потому что он неестественно красный. И свекровь. Очень уж она ярко-синяя. Но мне почему-то всё же подумалось, что это заложил несколько виражей над замком именно Эдгар, соскучившийся по крыльям и небу. Он долго просидел без возможности летать сначала у амазонок, а потом в замке, когда его наказала домашним арестом мать. Дико мне это, конечно. А ведь Эдгар давным-давно взрослый, совершеннолетний мужчина. «Как так?» — наказала мама. Фух уж эти драконьи расовые особенности. Наступил вечер. Я уже изнемогала, если честно. Даже зараза, бодрая нечисть, которую не так-то просто утомить, по идее, притихла и периодически дремала на руках у кого-то из родней. Она неплохо поспала у Леандра, потом у Жанна Луи. Была замечена на руках у дедушки Доминго и у дедушки Альберта, которого мы, естественно, тоже пригласили на свадьбу. С этим дедом они сначала смешно смотрели друг на друга. Потом пожилой аптекарь протянул руку и аккуратно потрогал горгулью за ушко. Потом за один из рогов. Зараза не шевелилась и лишь глазами ворочала вслед за его рукой. А вот когда Риат Альберт потрогал её нос, она вдруг быстро лизнула его пальцы. То, -то икнул, дёрнул руку и уставился на неё, ничего не говоря. А вот горгулья задумчиво сказала. «Валильянка и тю-тють пустылника». Ещё милиса и мята. Ой, да не пилизывай ты так, дедушка котловитель Я не кусаюсь. Мой здесь меня поградить. Отвините, его такой симпатичный. И миг ты мне вкусную передавал. Ещё дась? Мне дам. Она лекарство. Тебе лучше соблюдать диету, не есть орехи и так много сладкого. С улыбкой сказал он и погладил её по спине. Ой, всё. Фыркнула нечисть. Ты точно лодственник моей фейки. Клада тузы всё время говорить, чтобы я не налегала на сладенькое, вкусненькое, сдобненькое. Вот так они познакомились, а потом уже свободно общались без меня. Я видела. Стемнело. Ирден тоже явно устал, хоть он и дракон. Он всё время держался рядом со мной, поддерживал, ухаживал за столом. Незаметно менял рюмки и бокалы, когда мне настойчиво предлагали выпить гости. И сам тоже почти не пил. Только создавал видимость или же украдкой менял в наших бокалах вино на воду или морс. Если бы не это, мы бы умерли от такого количества алкоголя. Нам постоянно говорили тосты, со всеми нужно было выпить. Ведь не откажешь, это неприлично. Я давно уже незаметно разулась под столом, ноги просто отваливались от туфель на каблуках. А в какой-то момент не нащупала туфлю. Зато под пальцами возникло что-то мягкое. Я округлила глаза украдкой заглянула под скатерть и обнаружила вместо своих свадебных туфель на высоком каблуке мягкие белые бархатные тапочки расшитые жемчужинками и бисером я непонимающе взглянула на ердена а это мы заразы позаботились о тебе я привез она заменила о я прыснула от смеха нащупала ногами тапочки обулась и издала стон наслаждения боги «Какое блаженство! Спасибо!» Пожалуй, я пальцы дракона мужу. «Пожалуйста, звёздочка моя!» «Не ягодка?» «Одно другому не мешает. Но сегодня ты самая красивая девушка и самая яркая звёздочка». Я с удовольствием флиртовала с ним весь вечер. А ещё мы целовались, много целовались. А ещё я твёрдо знала — никакого развода. Такой дракон мне нужен самой. Максимум я готова поделиться с заразой, раз уж она его умужествила ещё в самом начале. Но и то у меня есть надежда, что она примет решение вывести из стазиса статую Гаргола, привезённого из края амазонок. Мы с нечистью несколько раз возвращались к этой теме. Но она была не готова, и я не настаивала и не давила на неё. Это её каменюка, её добыча и её соплеменник. Ей решать. Может, уже сбежим? — спросила я Ердена. Да, пожалуй, все дошли до той стадии веселья, что уже и не заметят отсутствие жениха и невесты. Он собрался ещё что-то сказать, но тут мне на колени шлёпнулся вестник. Был он сложен небрежно. Бумага, на которой написан, вид имела такой, словно её оторвали от газеты, валявшейся на улице. «Эдгар», — выдохнула я, узнав манеру складывать послание. «Брат». Одновременно со мной скрипнул зубами Ирден. Мы переглянулись. Он указал мне подбородком, мол, раскрывай, читай. «Феечка, спаси. Клара, помоги, очень нужно. Ирдену не говори, родителям тоже. Твой деверь». «И куда опять влез этот поганец?» — рыкнул мой драконистый супруг. «И почему это не говорить мужу?» «И родителям», — поддержала я. И туда вдруг к нам перебралась зараза. Она перелетела через весь зал, словно большая нарядная птица, и приземлилась мне на колени. «Клавать-ка, мне плесло письмо от непутевого Эдгала. Титайте». Клочок бумаги, полученный ею, мало чем отличался от того, что прилетел мне, да и текст был похожий. «Зараза, милая красавица, спасите меня с Кларисой, пожалуйста. Никому не говорите, Эдгар». Ирден начал звереть в буквальном смысле. У него аж чешуя на висках выступила. Красиво, кстати. Ярко-красные чешуйки на загорелой коже, светлые волосы, голубые глаза. «Будем спасать паганца? Спросила я его и заразу. «Будем», — ответил брат-близнец непутевого Эдгара. «Пледётся. Плопадёт, дулатье натисуйте ты», — вздохнула нечисть. «Ладнее овсёзы. За... Мы втроём выбрались из зала на улицу. Спустились с крыльца. Я призвала волшебную палочку и топор, на всякий случай. И ничуть не удивилась, когда следом за ними вывалились на улицу мои пятеро орков, следопытов и две амазонки. Как-то даже уже и привычно. Я только развела руками на вопрос в их глазах. Я открыла портал куда-то, ориентируясь на ауру энгар С той стороны тоже была уже ночь. Пахло тонко и волшебным. Знакомо пахло. Пеликальни. Мы в сад повелителя, что ли, открыли переход? Но как там мог очутиться Эдгар? А ещё оттуда неслись крики, ругань, звуки битья посуды. Какая-то девушка на трёх языках, эльфийском, морочем и всеобщем. Нецензурно и гневно ругалась, обещая оторвать кому-то хвост и намотать его на шею. А ещё вырвать поганый язык, сделать из него удавку и подвесить непонятно куда. Всё же эльфийский я хоть и учила, но владею им не в совершенстве. Мы озадаченно переглянулись. Вперёд скользнул Валилек. И только он собрался нырнуть в открытый фейский разрыв пространства, как оттуда донёсся голос Эдгара. «Да нет же, я не обещал. Я вообще убеждённый холостяк по жизни. И нет!» Снова звук разбившейся посуды. У мужиков с моей стороны портала отчётливо вытянулись лица, а потом они заухмылялись. Догадались, по чью голову разбилась тарелка или чашка. «Эй, миласьки!» — позвала вдруг зараза, не дав нам дослушать. «Спасаться будете?» «Да!» — заорал драконище. «Нет!» — крикнула неизвестная эльфийка. И не успели мы их глазом моргнуть, как прямо в открытый портал на большой скорости ввинтился бронзовый дракон. Хорошо, что мы стояли не напротив, а соблюдали технику безопасности и держались сбоку. Но это не самое странное. Удирающий брат моего мужа — это, в общем-то, ерунда и вполне обыденное, как мне кажется, явление. Но! На его спине сидела и крепко держалась за его шею злая, растрёпанная эльфийка в фате. И вот она визжала. «Не уйдешь, гад такой!» «Помогите!» — выкрикнул Эдгар прямо в облике дракона. а потом схватил одной лапой меня, второй лапой заразу и рванул в небо. «Стоять!» — заорал Ирден и тоже перекинулся в ящера. «Дочка!» «Ирианель!» «Ты что тут делаешь?» — выскочил на крыльцо правитель эльфов. «О, нет!» — Эдгар соблазнил дочку правителя эльфов. Мысль промчалась в моей голове, но дальше мне было не до этого. Мы уже взлетели в небо. Я и зараза болтались в лапах моего нашкодившего и удирающего деверя. На его спине кричала, обещая кастрировать и спустить с него шкуру милая трепетная эльфийка. Ничего так девица. Надо же. Вот я всегда знала, что они только притворяются светлыми нежными девами. А сами те ещё оторвы. Из соседнего драконьего кулака таращилась на землю далеко внизу, довольная горгулья. Поймав мой взгляд, она крикнула. «Какая чудесная и весёлая свадьба! Будете то внукам сказать За нами летел и догонял нас мой муж. А внизу, в удалявшемся замке, на земле бегали фигурки людей, эльфов, гномов, орков, амазонок. На небе подмигивали звёзды. В какой-то момент мне показалось, что я заснула, потому что перед глазами мелькнуло довольное лицо улыбающегося орка-шамана. И он снова показал мне на орочем языке жестов «ты избранная, ты в пути». Я когда-то его уже расшифровывала и помнила. А следом сложил пальцы в знаке нет конца и цели есть только путь. Этот знак я тоже знала. Я сфокусировала взгляд, но не было уже никакого шамана, только ночное небо, звезды и все та же компания. И мы все куда-то летим. Я воспринимала все как-то отстраненно, спокойно, даже с улыбкой, потому что ситуация настолько абсурдная и невероятная. что не получается не испугаться толком, не рассердиться. И снова реальность вдруг будто поплыла. Звёзды подмигнули. Но всё сбило зараза. Маленькая розовая нечисть крикнула. «Эй, фею не драконить!» И ни малейшей картавости. Абсолютно чистая речь. Я обрадованно вытаращилась на неё, но она тут же дурашливо захихикала и прижала пальчик к карту, мол, с это наш секрет». И я ей кивнула. «Да». Фею не драконить. Горгулью тоже.